13 Нервные астрологи Идя по коридору вслед за Эльфийкой, я внимательно следил за её походкой. А ну как споткнётся? Но её изящные ножки, обтянутые чёрными чулками, ступали ровно и легко, как у балерины. увлечённый этим прекрасным зрелищем, я и не заметил, как длинный коридор кончился, приведя нас к широкой мраморной лестнице на второй этаж. Лестница была выстлана зелёной ковровой дорожкой и украшена изящными статуями. Мне стало стыдно за свои холщовые штаны и кроссовки. К моему разочарованию, мы не стали подниматься по лестнице, а жаль ель фика грациозно шагала впереди и кто знает какие виды открылись бы мне поднемися на пару ступенек выше вы прелестная выпехо подвела меня к двери которая располагалась как раз под лестницей на двери была прикручена скромная бронзовая табличка л а горец младший партнёр Ну, конечно, посетителя в кроссовках может обслужить и младший партнёр. Ты можешь менять меры, как перчатки, но отношение к тебе не переменится. Всегда будут судить по одежке. Демонстративно поглядев на табличку, я недовольно хмыкнул. Господин Горинц лучший из наших сотрудников, обворажительно улыбнулась Эльфийка. Он очень скоро он станет полноправным партнёром. Нательфике так сильно пахло ромом, что у меня закружилась голова. А вот интересно, сколько она выпила за 200 лет своей юности? Явно больше, чем я. Ритмичный стук отвлёк меня от горьких мыслей. Эльфийка постучала в дверь и открыла её, не дожидаясь приглашения. Господин Горинд, к вам? Посетитель. Спасибо, Карамель, раздался из кабинета ломающийся юношеский басок. Вы можете идти. Карамель? Ну что же, вот и познакомились. Хорошей работы, господин Горинд, улыбнулась эльфийка. Она явно заигрывала с хозяином закутка под лестницей. Собственно говоря, почему бы и нет? По её словам, скоро он станет полноправным партнёром. А там и до старшего недалеко. Прекрасная возможность для девушки, чья молодость измеряется веками. "Входите", пригласил меня Горенц. Я вошёл. В крохотном кабинете было только одно кресло, и Горенц указал мне на него. "Присаживайтесь". Я опустил натёртую бревном задницу на мягкие подушки и в очередной раз порадовался тому, как астрологи заботятся о посетителях. Ни единого окна в помещении не было. Оно освещалось тремя стеклянными сосудами, похожими на круглые аквариумы. В аквариумах переливался какой-то светящийся мох. Ускоплечей и голенастой, со взъерошенными волосами, Горенц был похож на воробья. По птичье наклонив голову набок, он сказал: "Леонард, можно просто Лон". И протянул мне длинную руку. Я пожал её, не вставая из кресла. Макс, можно просто Макс. Горенц улыбнулся и с удобством расположился на жёстком стуле. Это полезно для спины, привычно объяснил он. Ага, а ещё для бюджета фирмы. Знаю, сам некоторое время работал в офисе и все прелести застарелого сколиоза испробовал на себе. Может быть, кофе? предложил Горенц. Я хотел отказаться, но заметил его покрасневшие глаза. «Бедняга явно не выспался. С удовольствием, но только за компанию с вами». «Конечно!» — благодарно кивнул астролог и сгорбился над крохотным столиком. Горенц насыпал в медную джезву молотый кофе, налил воду, а затем поднес джезву к одному из аквариумов и звонко стукнул ею о стекло. Моха засветился ярче и загудел, словно игрушечный двигатель с турбонаддувом. Длинные волокна расплелись и медленно задвигались по стеклу. "Сердится", довольно сказал Горинц. Наверное, у меня было очень удивлённое выражение лица, потому что Горинц в свою очередь удивился и спросил: "Вы никогда не видели ницкий пустынный мох?" Мне пришлось, скрепя сердце, признаться в своём невежестве. "Это потрясающий организм. снежностью и воодушевлением сказал астролог. Если Эльфийка со сладким именем Карамель вызывает в нём такой же энтузиазм, то счастливое будущее им обеспечено. Вы знаете, как он охотится, продолжал Горенц. Я сокрушённо поматал головой. Этот мох вырастает на теневой стороне камней, которые в изобилии разбросаны по ницкой пустыне. объяснил мне Горинц. Внезапно он отдернул джезву от аквариума. «Чуть не уследишь, и кофе сбежит! Сумасшедшая теплоотдача!» Он разлил дымящийся напиток по огромным глиняным кружкам. «Молоко? Сахар?» «Одну ложку, пожалуйста», — кивнул я. После выигранной гонки организм требовал сладкого. Горинц всыпал в мою кружку одну ложку сахара. Себе он бухнул три и щедро плеснул молока. Плюхнулся на стул, обплёл кружку длинными пальцами и сделал большой глоток. Глаза его закрылись от удовольствия. Через минуту Горинец стал мерно посапывать. Я отхлебнул кофе. Он был горячий и ароматный. Горинец продолжал спать. Мне тоже захотелось закрыть глаза и немного отдохнуть. Но Энтони и Дерек ждали меня, чтобы отнести деньги в банк. Вы рассказывали про ницкий мох, вежливо, но громко напомнил я. Астролог вздрогнул и открыл глаза. Простите, извинился он. Плох спал ночью. Да, так вот. В ницкой пустыне круглый год стоит страшная жара, и все местные животные днём прячутся в тени. Но стоит грызунчику или скорлу коснуться мха, как он тут же нагревается и убивает несчастного зверя тепловым ударом и ожогами. Ну а уже потом оплетает тушку своими волокнами, разлагает и впитывает питательные вещества. «Потрясающе!» — стараясь быть искренним, сказал я. «А ночью мох светится и привлекает внимание ночных бабочек и летучих мышей. Но стоит только им присесть на камень!» Как мох немедленно нагревается и убивает их, я понял. Этот ботаник-любитель начинал меня раздражать. "Но вы пришли не, не за этим", сделал ещё глоток кофе, сказал Горенц. "Позвольте я угадаю. Ну, может быть, хоть у него получится". Горенц прищурился. Наверное, он думал, что это делает его взгляд проницательным. На самом деле он стал ещё больше похож на ботаника, который потерял очки. «Вы пришли, чтобы узнать своё будущее», — гордо произнёс астролог. «Я прав?» «Конечно», — согласился я. «Наверняка конфетка вам сказала». «Конфетка?» Он озадаченно поднял чёрные брови. Высокие от природы, сейчас они уползли чуть ли не на затылок. «Карамель, та эльфийка», — объяснил я. «Вы правы», — упавшим голосом подтвердил Горинц. Но я должен был попытаться произвести впечатление. Он сутулился и снова обхватил чашку с кофе. А разговоры про мох поинтересовался я. Беседа на отвлечённые темы помогает создать доверительную атмосферу, объяснил Горинц. "Ясно. А совместный здоровый сон в рабочем кабинете сближает". Я не стал произносить это вслух, чтобы не расстраивать Горинца ещё больше. Кто его знает, что он напророчит мне в расстроенных чувствах. Объясняй потом мирозданию, что не хотел ничего плохого. Карамель сказал, что вы лучший специалист в этом агентстве, польстил я астрологу. И скоро станете полноправным партнёром. Да, не знаю. Может быть, ответил Горинц. На мой взгляд, ему стоило бы поработать над уверенностью в себе. Нельзя сдаваться на милость клиента это верный путь к провалу. Но кто я такой, чтобы давать советы правицу? Давайте начнём, предложил я. Если, конечно, вы не хотите рассказать мне ещё какую-нибудь захватывающую историю из мира животных. Давайте, согласился Горенц. Он выдвинул ящик стола, наклонился и достал оттуда круглый блестящий медальон на длинной тонкой цепочке. Прежде чем приступить к составлению прогноза на будущее, я должен узнать ваше прошлое. А крепшим голосом сказал он. "Ну вы не против гипноза?" "Против", решительно ответил я. "Просто задайте вопросы, и если я захочу, то отвечу. Я никогда не любил эти штучки с гипнозом. Полежишь 10 минут с закрытыми глазами, а потом окажется, что Пинкот от твоей банковской карты знают даже бомжи, и на тебя уже оформлены три кредита и ипотека". "Но ведь вы можете соврать?" нахмурился он. Естественно, парировал я. Но вы специалист по гаданиям. Неужели не распознаете ложь? Попробую, вздохнул горец. Он швырнул медальон обратно в ящик и достал оттуда колоду игральных карт. Небрежно перемешал их, раскинул по три и принялся собирать обратно в колоду по каким-то непонятным правилам. Через минуту на столе осталась всего одна карта. Симпатичная черноволосая красотка с устрашающим ятаганом в правой руке. Горинц с недоверием посмотрел на карту. "Хм", сказал он и потёр узкий подбородок. Затем снова тщательно перемешал колоду. В этот раз он разложил карты столбиками по четыре. Манипуляции тоже сменились. Если раньше он старался объединить карты по мастям, то теперь перекладывал их по возрастанию. Когда это удавалось, он собирал их в колоду. Однажды репортёр французского телеканала спросил вратаря футбольной сборной Сан-Марино, что тот думает об изменении футбольных правил. Как правило, не меняй, а и то один, тяжело вздохнул вратарь. На том чемпионате сборная Сан-Марино продумала все матчи и пропустила 117 мячей. Похоже, история приключилась и с Горенцом. Как он ни раскладывал карты, а на столе в итоге оставалась та же самая красавица с ятаганом. "Этого не может быть", поражённо выдохнул Горенец. Он порывисто вскочил со стула, подбежал к двери, приоткрыл её, высунул голову в коридор и закричал: "Карамель! Карамель!" В коридоре послышался торопливый цокот каблучков. "Что случилось, милый?" услышал я. Тише, воровато прошептал Горенц. Карамель кто-нибудь трогал мои карты. Он вышел в коридор и тут же засунул голову обратно. Извините, я Анна минутку, сказал мне Горенц и плотно прикрыл дверь. Агентство толкований. День, Горенц. Горенц плотно прикрыл за собой дверь. Не дай бог странный посетитель услышит его. «Так ты уверена, что никто не трогал мои рабочие карты? спросил он Карамель. Конечно, милый. А что случилось? От удивления Карамель широко распахнула фиалковые глаза. Ничего, промямлил Горинц. А то ком он не мог сказать даже Карамель. Во всяком случае, не сейчас. Он пришёл один? Нет, с ним ещё двое, они ждут в приёмной. Я должен на них взглянуть, загорелся Горинц. Он справедливо считал себя умным человеком и опытным астрологом. А умный человек и опытный астролог не должен упускать из виду ничего, даже мелочи. А уж тем более спутников такого странного посетителя. Притаившись за дверью ведущей в холл, он внимательно рассмотрел их. Коратышка в морской теляшке и треуголки не был ему знаком, а вот второго горенц видел неоднократно. помощник бургомистра господин Энтони Рито. Он по минутному вытирал голову большим белым платком и поглядывал на настенные часы. Интересно. Очень интересно. Почему такой почтенный человек водит компанию с пиратом Гульфом? Не причём тут посетитель, которого Горенц составил в кабинете. Горенц прикрыл глаза. Стоявшая рядом Каромель задержала дыхание. Она знала, что когда Горенц закрывает глаза, он думает, и мешать ему нельзя. Через 10 секунд Горенц по привычке начал посапывать, но тут же втрепенился. У него зародилось подозрение. Широко улыбаясь, Горенц вышел в холл. "Здравствуйте", поклонился он Энтони. Энтони привстал и поклонился в ответ. "Здравствуйте", сказал Горенц Дерику. «Привет!» — буркнул в ответ Дерек. «Ну, где там Макс?» «Вот о Максе я и хотел с вами поговорить», — вкратчивым басом подхватил Горинц. «Скажите, вы давно с ним знакомы?» «Три или четыре дня», — недоумевая ответил Энтони. «Целую вечность», — заявил Дерек. «И ничего странного за ним не замечали?» «Ничего», — ответил Энтони. «Полным-полно!» Мой обеднел Деррик. Его любят козлицы и девушки, а ещё у него есть свой остров. Этот Деррик безумно раздражал Горинца. Он был похож на дешёвого актёра, на балаганного шута. Актёр. Ну, конечно. Подозрения Горинца укрепились. А что случилось? спросил помощник бургомистра. Горинц перевёл на него укоризненный взгляд. Но Энтони выглядел так, не видно, что астролог окончательно уверился в своей правоте. "Ничего серьёзного", соврал он помощнику бургомистра. "Но я должен ещё кое-что проверить. Проверяйте, но только побыстрее", сварливо заявил Деррик. "У меня в глотке пересохло. Ваша эльфийка выпила всё, что было в баре". "Хорошо, хорошо", не слушая его эмоционально ответил Горинт и зашагал обратно к кабинету. В коридоре его догнала Карамель. и дёрнул его за рукав. Милый, что? Горенцов развернулся к ней, блуждая мыслями где-то далеко. Милый, дай мне немного денег. У меня кончился ром. Эльфийка кокетливо надула красивые губки. Горенцов с вздохом нашарил в кармане несколько серебряных монет и протянул их камиль. Тяжело заработать на выпивку для любимой, если ты всего лишь младший партнёр. Приходится часто брать работу на дом. Подойдя к своему кабинету, Горенц уже взялся за дверную ручку, но вдруг передумал и побежал вверх по лестнице, бормоча себе под нос: "Пусть он своими глазами посмотрит". Агентство толкований. День. Макс. Я порядком проголодался. Горенц куда-то запропастился. Интересно, куда унесло этого встрёпанного жизнью юношу? С эльфийкой своей милуются, что ли? Даже самое приятное занятие может надоесть. Устав сидеть в уютном кресле, я встал и прошелся туда-обратно по кабинету. Обыкновенное рабочее место. Ничего интересного на виду не было, кроме аквариумов со светящимся мхом. Но я постучал пальцем по стеклу. Мох немедленно засиял ярче. Мягкие волокна принялись шарить по гладкой внутренней поверхности, пытаясь добраться до меня. Стекло мгновенно нагрелось, и я отдёрнул руку. "О-тё-тё!" зачем-то сказал я мху и погрозил ему пальцем. "Тоже мне, живоглот безмозглый". От скуки я подёргал ящики стола. Все они были заперты, кроме нижнего. Я открыл его и вытащил колоду карт. Нашел ту самую карту, которая переполошила Горенца. Интересно, что она означает? Темноволосая красотка на изображении обольстительно улыбалась, грозя ей таганом. Никаких надписей на карте не было. Я положил карту на стол и вытащил из ящика медальон. Уселся на стол и крутанул медальон на пальце. В ту же секунду в дверь вошел Горенц. «Э, извините», — сказал он. непредвиденная задержка. Я бросил медальон в ящик и слез со стола. Присядьте, пожалуйста, в кресло, попросил Горенц. Мы попробуем её ещё один способ. Или мне показалось? Или в его голосе появилась какая-то опаска? Словно он побаивался меня. Я нарочно подошёл к астрологу поближе, и он немедленно отодвинулся, стараясь сделать это незаметно. при этом он сильно втянул воздух носом, как будто принюхивался. Я плюхнулся в кресло. Горенц сел на свой стул. Достал из кармана связку ключей, задвинул нижний ящик и молча запер его. Затем открыл средний и достал оттуда прозрачный шар, чуть побольше бильярдного. Не говоря ни слова, он принялся задумчиво катать шар по столу. Через пару минут я не выдержал и спросил: "Чего мы ждём?" Я бы не отказался поесть. Удивительно, но эта фраза насмешила Горенца. «Поесть!» — восхитился он. «Ха-ха-ха! Ха-ха! Ха! Ха!», -ха! Ха, -ха, -ха! Ха Он смеялся натужным деревянным смехом, а сам не сводил глаз с двери. И тут в дверь постучали. Стук был властный, уверенный. «Входите, господин Коллет!» — немедленно отозвался Горенц. Дверь открылась, и в неё вошёл живот. Живот был туго обтянут белоснежной рубашкой. Его пересекала золотая цепь, похожая на якорную. По обеим сторонам от живота, словно паруса, развевались полы пиджака. Я посмотрел внимательнее и за животом обнаружил человека средних лет с коротко постриженными седыми волосами. Он уверенно стоял на коротких полных ногах и внимательно смотрел на меня щёлочками умных глаз. Наш старший партнёр, господин Колет, представил его Горинц. "Давайте к делу, Горинц", оборвал его Колет уверенным баритоном. "Что у вас случилось?" "Я гадал на рабочих картах на прошлое этого господина, сделал два разных расклада, и оба раза выпала одна и та же карта. Но прекрасно Нетерпеливо сказал Коллит. Значит, ваше гадание оказалось верным. Поздравляю. И стоило ради этого отвлекать меня от важных дел? Вы очень удивитесь, когда узнаете, что это была за карта, таинственным голосом сказал Горенц. Вот как, усмехнулся Коллит. Ну и какая же карта выпала из вашей колоды? Это была, торжественно начал Горенц, но тут же оборвал себя. Нет, Убедимся своими глазами. Он протянул мне прозрачный шар. Положите на него руку. Что вы хотите увидеть, Горенц, спросил Коллэт. Вам же известно, что карточный прогноз куда подробнее хрустального. Да, известно, ответил Горенц. Но хрустальный бесспорнее. Но это не опасно? На всякий случай поинтересовался я у Коллэта. Он внушал мне больше доверия. Но что вы? Кто вас кликнул, Каллет? Это абсолютно безопасно. Просто мой младший коллега хочет кое-в чём убедиться. Он выделил интонацией слово младший и с угрозой посмотрел на Горинца. Горинц ответил ему вызывающим взглядом. Да что чёрт возьми у них происходит? Я осторожно положил ладонь на прозрачный шар. Шар нео уверенно мигнул и потемнел. Видите? Видите? Взвизгнул Горинц. Этот человек давно умер, и в раскладках ему дважды выпадала карта смерти.